Сотня готовилась к продолжению пути, когда часовой подал знак, что видит в пустыне что-то странное. Неспешно собиравшие пожитки казаки в один момент превратились в боевой отряд. Защелкали затворы, бойцы моментально рассыпались по укрытиям, и вскоре только что бурливший лагерь притих, готовясь к очередной стычке. Сидя за обломками стены... Матвей достал из-под сумка трубу и, наведя ее на указанное место, тихо зашипел сквозь зубы. — Что там, братья? — не удержавшись, тихо спросил сидевший рядом Роман. — Всадники какие-то, — также тихо отозвался парень. — А самое паршивое, что их много. — Хреново, коли много, — угрюмо проворчал Роман. «Знать бы еще, кто такие!» «Вот и я про то думаю», — согласился Матвей. «Где там толмач наш? Уж он-то должен знать, кто сюда катит». «Вон, с сотником!» — ткнул пальцем сидевший по соседству Егор. «Матвей, глянь!» — подтолкнул приятеля Роман, кивая в сторону крепости. Из развалин выбегали бойцы клана, неловко передергивая затворы, И явно готовясь отбивать нападение. Похоже, соседушки наши этих гостей хорошо знают, протянул Матвей, наблюдая за происходящим. Выходит, не наша эта драка. озадачился роман. Сцепится и нам достанется. буркнул Матвей в ответ, прикидывая, как выбраться из западни, если вдруг местные умудрятся договориться между собой. И решат избавиться от непонятных пришельцев. Расположение у сотни было не худшее, все бойцы были прикрыты от атаки со стороны пустыни и находились сбоку от развалин крепости. То есть напасть на них могли только с одной стороны. Но для этого два отряда должны будут соединиться и смешаться. А это уже преимущество для сотни. Два войска. Неотработавшие взаимодействия всегда будут мешать друг другу. А если вспомнить, что местные вообще ни с кем, кроме самих себя, не дружат, то, как говорится, возможны варианты. Из крепости вышло примерно 80 бойцов, которые принялись быстро занимать всевозможные укрытия, а следом за ними появился сам шейх, верхом на отличном коне, в сопровождении десятка всадников. Выехав за пределы развалин городка, Кавалькада остановилась. Шейх, приосанившись, картинно поднес ладонь ко лбу, рассматривая приближающийся отряд. Минут через двадцать к выехавшей из крепости Кавалькаде подъехало примерно полторы сотни всадников. Главарь, остановившись перед шейхом, едва заметно склонил голову и тут же принялся что-то говорить. «Любят они поболтать, я смотрю!» Философски протянул Егор. Всяко лучше, чем сразу глотки резать!» Хмыкнул Матвей в ответ. «Эх, знать бы, чего эти гости хотят!» «Да как тут узнаешь, коли эти черти не по-нашему балакают!» Искренне возмутился ветеран, простецким жестом почесывая в затылке. «Это верно!» Улыбнулся Матвей продолжая наблюдать за переговорами. Всадник продолжал что-то горячо доказывать, и это что-то шейху явно не нравилось. Во всяком случае, вся его напускная вальяжность пропала, а на лице было четко написано «Убил бы сволочь». По рядам затаившихся казаков пробежала еле слышная волна шепотков, и Егор, повернувшись к парню, чуть повысив голос, сообщил «Матвей! Сотник всех командиров собирает! Только тихо!» «Понял!» — кивнул Матвей и, пригибаясь, принялся перемещаться в сторону их лагеря. Там, под самым длинным отрезком сохранившейся стены, Гамалий и устроил что-то вроде штаба, где собирались все командиры. Обведя казаков усталым взглядом, сотник вздохнул и, кивая на подъехавший отряд, тихо спросил. «Видали, сколько их?» «Сотни-полторы будет», — дружно отозвались десятники и хорунжие. «Вот и я за то. Выходит, случись драка, нам в стороне не отсидеться будет», — принялся развивать сотник свою мысль. «Что предлагаешь, командир?» — не удержавшись прямо, спросил Матвей. «Ну, тут все просто. Случись замятня, начнем этих приезжих бить». «С теми, что сюда перебрались, у нас вроде как все гладко. Расторговались честь по чести, водой они с нами поделились, так что хозяева вроде как добрые, и поддержать их нам в самый раз будет. Глядишь, после как и зачтется. Что скажете, казаки?» «А иного у нас и не получится», — прикинув кое-что к носу, пожал Матвей плечами. «Решим отсидеться». Они клан разобьют и за нас примутся. Мало того, что их больше, так еще и места эти они лучше знают. Даже если уйдем, по дороге переймут. Отбиться отобьемся, но потери будут серьезные. А тут и место доброе, и вроде как уже и засада получилось. Так что я согласен. Как гости начнут местных обижать, так и надо влезать. Толково разложил. Подумав, одобрил под Исаул стремя. «Все как есть», — сказал. «Согласен». Остальные, быстро переглянувшись, дружно закивали. Убедившись, что его план принят, Гамалий благодарно кивнул и, осторожно выглянув из-за стены, тихо приказал. «Раз так, тогда по местам казаки, и смотреть внимательно, как начнется». «Всех приезжих выбивайте, не жалеючи!» Десятники также осторожно вернулись на свои места, и передам казаков прошло легкое шевеление. Опытные бойцы готовились к бою. А тем временем приезжие продолжали наезжать на местных. Главарь шайки уже откровенно сменил тон, явно перейдя от уговоров к угрозам. Дослушав его до конца, шейх что-то коротко ответил, и, развернув коня, направил его обратно к крепости. Подъехавшая банда откатилась метров на пятьдесят назад и спешилась, готовясь к ожиданию. Судя по всему, шейх обещал вскоре дать хоть какой-то ответ. Дождавшись, когда Кавалькада свернет за развалины, к ней направился Гамалий с переводчиком. Заметив их, шейх придержал коня, и, удивленно посмотрев на казака, что-то негромко спросил. Ахмед хан, также находившийся на совещании, быстро ответил, и после его слов шейх буквально на глазах расцвел. Приложив ладонь к груди, он изысканно поклонился сотнику и тут же принялся что-то говорить. Внимательно выслушав все сказанное, сотник кивнул и, развернувшись, направился к своим бойцам. Жестом, снова собрав всех командиров, он быстро поставил задачу. Сообразив, что предложенное — это лучший вариант для всех, десятники поспешили к своим людям. Убедившись, что все готовы, шейх выждал еще какое-то время и снова направил коня за предел развалин. Увидев его, главарь гостей тут же вскочил на коня и двинулся ему навстречу. Но в этот раз среди сопровождавших шейха был и Ахмед хан, успевший натянуть на себя отданный кем-то халат. Главарь что-то резко спросил, и шейх вместо ответа только отрицательно качнул головой, после чего повернулся к толмачу и коротко кивнул. Повернувшись в седле, Ахмед хан сунул два пальца в рот и пронзительно по разбойниче свистнул. Десятники негромко подали команду, и вся сотня поднялась на ноги, тут же беря приезжих на прицел. Увидев направленную на его людей сотню винтовок, главарь замер, растерянно пробегая взглядом по развалинам. Убедившись, что нужный эффект достигнут, шейх заговорил. Что именно он сказал приехавшим, никто, само собой, не понял, но было видно, что гостю это... Если не понравилось, то явно не вызвало резкого отрицания. Говорю, явно давали возможность сохранить лицо. Чуть подумав, он медленно, словно нехотя, кивнул и, обернувшись, что-то крикнул. Его воины, удивленно переглянувшись, взяли коней под устцы и направились в обход развалин. Метрах в двухстах от того места, где встали лагерем казаки. Были еще одни развалины. Похоже, и то, и другое когда-то было чем-то вроде фортов. Потому и колодцы в этих развалинах имелись. Но предложенный неизвестным форт был разрушен гораздо сильнее. Почему так случилось и что разрушило эти сооружения, теперь было непонятно. Впрочем, Матвею, как и остальным, было не до археологических изысканий. Гамалий быстро вызвал плустунов, приказав двоим из них присмотреть за незваными гостями, а остальным пока не сворачивать лагерь. Тащить за собой вооруженную толпу, ожидая нападения в любой момент, было бы глупостью, а в том, что главарь приезжих не забудет своего унижения, было понятно. Не те тут обитали люди, чтобы так просто забыть подобные вещи. «Похоже, у нас снова отдых наметился», — усмехнулся Матвей, наблюдая, как гости направляются к развалинам. «Пойду, толмача, поспрошаю. Отправив свой десяток в лагерь, он догнал возвращавшего халат и коня переводчика и, ухватив его за локоть, тихо спросил. «Что тут такое сейчас было?» «Приехавший старший сын нашего шейха». Собрал где-то полторы сотни вояк и решил, что может сместить папашу. А тот оказался не промах и сообразил, что нами можно воспользоваться как еще одной силой. Вот и осадил сыночка. — Погоди, так мы, выходит, в семейную свару влезли? — растерялся Матвей. — В нее! — грустно усмехнулся Ахмедхан. — Хреново! Это ж сынок теперь обиду затаит, и как уйдем, вдогон кинется, чтобы отомстить. Мы ведь ему все планы сломали. — Не спеши судить, казак. История еще не окончена, — отмахнулся Толмать. — Вечером у них новый праздник будет. Вот там они обо всем и будут договариваться. — Странно, что сын против папаши пошел, — задумался Матвей. Это в царских семьях такое сплошь бывает. Им все власти не хватает, а чтобы вот так, в пустыне, не слыхал. Тут не во власти дело, — остановившись, принялся объяснять Толмач. Отец, под себя еще два клана забрав, решил уйти от всех споров подальше, чтобы еще сильнее клан расширить. Золота у них сам видел немало, а еще где-то в пустыне его люди — Породистых верблюдов растят. А здесь это серьезный доход. Я в разговорах услышал, что шейх не всю свою казну сюда перевез. Большая часть спрятана где-то. А где? Знает только он сам, да еще его старый друг. Насколько правда, сам понимаешь, непонятно. Но разговор такой был. Да хрен с ним с золотом, отмахнулся Матвей. Выходит сынок его. Хочет в мутной воде рыбку половить. Разбоем заняться или сразу на шахский трон влезть. Он, похоже, того и сам толком не знает, ехидно усмехнулся Ахмедхан. Ты его войско как следует рассмотрел? Нет. Не до того было. А что не так? Они ж вооружены сбору по сосенке. — Кто чем? Я там даже несколько капсельных ружей разглядел. А тут папаша, ни с кем в драку не вступая, сразу полторы сотни винтовок новых купил. Да еще белое оружие и коней в придачу. Выходит, снова промахнулся сынок. Он у папаши денег на оружие требовал, а тут такое. Да и воины у него, те еще вояки, пастухи вчерашние. Наши винтовки увидели и аж присели с перепугу. Так что не станет он за нами гнаться. Но папаше и его присным кровь пустить сможет запросто. — Может. Но тут тоже не все так просто. — кивнул толмач, снова усмехнувшись. — Папаша далеко не дурак. Велел этому воинству встать в дальних развалинах, из которых они никак его бивак атаковать не смогут. Только крепость обойдя. А самое главное, он прямо сказал, что любой, кто из того лагеря с ружьем выйдет, на месте убит будет. «Вон, смотри!» — кивнул он в сторону крепости. Оглянувшись, Матвей с интересом приметил, как на гребне разбитой стены поднялось сразу с десяток воинов с новыми винтовками в руках и, не скрываясь, уставились на лагерь приехавших. «То есть тут и тупому станет ясно?» что нарушивший приказ жизнью поплатится. «Выходит, завтра снова в дорогу?» — подумав, уточнил Матвей. «Гамали решил еще на день тут задержаться», — качнул толмач головой. «Я ж говорил, местные решили праздник устроить, и нас на него пригласили. Снова айран их не пить», — чуть скривился Матвей. «Придется!» — понимающий усмехнулся Ахмедхан. — А заодно и удаль молодецкую покажем. — Это как? — Снова по кувшинам стрелять? — Может, и по кувшинам, а может, еще чего придумают. — Все одно наше возьмет, — отмахнулся Толмач. — Говорю же, это не воины, а пастухи, решившие, что воевать умеют. — Ну, дай-то бог, — задумчиво хмыкнул Матвей. — Иной раз бывает, что и пастух попадет там, где опытный стрелок промажет. «Не гневи Бога, казак! Не тебе о том говорить!» Отмахнулся Ахмед-хан и, хлопнув парня по плечу, отправился к сотнику. Праздник арабы закатили серьезный. На вертел отправилось целое стадо баранов. И то сказать, накормить без малого четыре сотни крепких, Здоровых мужиков задачка та еще. Слуги и женщины сбивались с ног, обнося всех собравшихся Айраном. Но, несмотря на все веселье, и казаки, и местные все равно продолжали держаться на стороже и особняком. И те, и другие отлично понимали, что вечером праздник закончится, а спустя несколько дней, встретившись где-то в пустыне, они вполне могут посмотреть друг на друга через прорезь прицела. Ближе к вечеру арабы, уже изрядно набравшись своим излюбленным пойлом, принялись чудить, поля в воздух и размахивая саблями. Глядя на их забавы, казаки только посмеивались. Один из воинов молодого военачальника, вскочив на коня, лихо пронесся по разваленным галопам и, перемахнув одну Из разрушенных стен поднял коня на дыбы, явно красуясь перед приезжими. Недоуменно переглянувшись, казаки только равнодушно пожали плечами. Для них это была и не скачка вовсе. Понятно, что среди арабов встречались серьезные наездники. Но для этого нужно постоянно жить в седле, а тут обычный пастух, умеющий чуть больше, чем все остальные. Заметив, что на гостей это выступление никакого впечатления не произвело, местные заметно напряглись. Сын шейха, заметив это, тут же вылез с очередным предложением. Жестом подозвав к себе толмача, он ткнул, объеденной костью в казаков, и презрительно усмехаясь, что-то спросил. Выслушав вопрос, Гамалий, как предводитель гостей, сидевший рядом с хозяином, Недоуменно пожал плечами и спокойно ответил. После его слов, точнее перевода, сынок мгновенно потемнел лицом и, вскочив, принялся гневно что-то вещать. Сидевший чуть в стороне от хозяйского стола Матвей, едва заметив его реакцию, вытянул из кобуры револьвер и положил его на колено, специально отследив, чтобы ствол не был на кого-то направлен. Сидевшие рядом десятники, заметив его жест, в точности его повторили. Рядовые казаки, увидев, что командиры приготовились бить посуду, разом подобрались, и в воздухе сразу запахло серьезной дракой. Шейх, несмотря на хмельное веселье, жестко прикрикнул на сына, и взмахом руки, усадив его на место, принялся задавать толмачу вопросы. Точнее, обращены они были сотнику, но выслушивать их первым вынужден был Ахмед Хан. После нескольких минут такой беседы сотник оглядел сидевших наискосок от него десятников и, найдя взглядом Матвея, поманил его к себе. Недоуменно хмыкнув, парень поднялся. И, не убирая револьвера, подошел к командиру. Указав на место рядом с собой, Гамали с заметной растерянностью. Расправил усы и, чуть скривившись, негромко спросил: Ты, десятник в Джигитовке, как? Силен? Экзаменацию одним из первых сдал. Да и после не забрасывал, пожал Матвей плечами. От то добре. В общем, так, друже. Молодой этот местному хозяину сыном будет. Всего объяснять не стану. Долгий разговор получится, но сложилось так что требует он от нас доказательства нашего умения верхом ездить. Ты только не смейся. Они ж про нас не знают ни хрена. Сможешь их удивить? Скажи, пусть место от камней очистят. Не хочу, чтобы Буян ногу сломал. И дай срок его заседлать. Сделаю. Чуть подумав, решительно кивнул Матвей. Ахмед хан, внимательно слушавший его ответ, Не дожидаясь разрешения сотника, тут же перевел все услышанное шейху. Понимающе хмыкнув, шейх хлопнул в ладоши и что-то приказал подскочившему слуге. Поклонившись, тот бросился куда-то в сторону, и спустя несколько минут весь рядовой состав местных воителей поднялся, выполняя команду. Пройдясь по площади перед крепостью, арабы в один проход собрали все камни, и также дружно вернулись на свои места. Тем временем Матвей успел дойти до лагеря и, привычно заседлав жеребца, погладил его по бархатному храпу, тихо прошептав. «Не подведи, друже». Местным нужно было показать один раз и навсегда, что связываться с казачьим воинством не просто опасно. Это такой замысловатый способ самоубийства. Вскочив в седло, Матвей толкнул коня каблуками, сходу выводя его на рысь. Прогнав жеребца по кругу, чтобы дать ему размяться, он прибавил ходу, принялся выполнять элементы джигитовки на полном скаку. Глядя на устроенный им цирк, казаки только одобрительно усмехались, а арабы принялись восторженно улюлюкать. Прогнав урезанную программу, Матвей осадил Буяна перед столом шейха и, нарочито поклонившись сотнику, заставил жеребца начать движение назад, не разворачивая коня. Отведя его шагов на десять, парень вернулся в лагерь и, быстро расседлав коня, осмотрел на предмет возможных повреждений. Что ни говори о почве тут, была паршивая, каменистая, и любой острый осколок камня мог нанести коню рану не заметив которую, можно было его попросту лишиться. К удивлению Матвея, Буян после такой скачки даже не вспотел, словно и не носился по площади в полный мах. Отерев его куском ветоши, парень поставил рядом с конем ведро, с нагревшейся на солнце водой, и отправился обратно к столу. Увидев его, шейх тут же позвал парня поближе и, указав на место рядом с сотником, с интересом спросил. — Ты прекрасный воин! Я помню, как ты стреляешь. Видел, как ты ездишь верхом. Так почему ты все еще только десятник? С такими умениями ты должен командовать сотней воинов. — Благодарю, почтенный. Но у нас командиров выбирают не только по воинскому умению, но еще и потому, как он умеет думать. «А для того, чтобы думать правильно, нужно побывать во многих боях. Это называется опыт. У меня его пока слишком мало», — пустился Матвей в подробные пояснения. «И как много воинов могут повторить то, что ты нам показал?» — одобрительно кивнув, уточнил шейх. «Все», — спокойно отозвался парень, — «все эти упражнения входят в экзаменацию» которую сдают все молодые казаки. — Постой. Ты хочешь сказать, что все эти воины специально учились воевать? — насторожился шейх. — Мы с рождения служивые сословия, — пожал Матвей плечами. — Свой первый клинок я получил, едва научившись ходить. Точно так же было и с моим сыном. Мы воины от рождения. Любой наш мальчишка в пять лет Легко держится в седле и умеет обращаться с кинжалом. Нас учат и после проверяют то, чему юноша выучился. И если он не сможет справиться с заданием, он никогда не станет воином. «Ты слышал?» — повернулся шейх к сыну. Тот внимательно слушал весь разговор и теперь сидел рядом с отцом, нахохлившись, словно замерзшая ворона. — Скажи, воин, а есть в воинском умении что-то, что тебе недоступно? — снова спросил шейх у Матвея. — Есть? — недолго думая, кивнул парень. — И что же это? — моментально отреагировал сынок шейха. — Я не умею стрелять из лука. Услышав ответ, шейх хлопнул себя ладонью по бедрам и залился громким, радостным смехом. Его сын, недоуменно покосившись на папашу, мрачно вздохнул и, не удержавшись, проворчал. «Зачем стрелять из лука, если есть винтовка?» «Иногда винтовка бывает не совсем удобна», — туманно ответил Матвей, уже жалея, что распустил язык. «Забыл, что в этих местах лук всегда был оружием обыденным, и в пустыне наверняка найдутся мастера, способные всадить стрелу, оводу в глаз. Так что подавать сыну шейха не самые правильные идеи было бы глупостью. «Ты говоришь странные вещи!» — подумав, отмахнулся араб. «Винтовка всегда будет удобнее лука!» «Тебе, как и мне, еще не хватает опыта!» — дипломатично выкрутился Матвей, не отвечая на завуалированный вопрос. «Ты слышишь, Хафис? Эти воины больше всего ценят опыт, и неважно, какой он, опыт жизни или опыт войны. Подумай об этом, как следует подумай!» Тут же добавил шейх, одобрительно кивая в такт каждому слову Матвея. «Воин получает свой опыт в войне!» — тут же вспылил араб. «Не только!» — отозвался Матвей. Умный воин не только ищет драки, он еще и учится у других. Например, читает истории о прошедших войнах. Только правдивые истории. Так он узнает, как сражались великие полководцы, и получает их опыт. Просто саблей махать и бросаться на любого, кто показался тебе врагом, много ума не надо. Да и жизнь такая недолго продлится. Умный человек воюет так, чтобы потом наслаждаться плодами своей победы. Иначе он просто ходячий покойник. Недолго. Вспыливший было араб, уже открыл рот, чтобы ответить что-то резкое, но вдруг, задумавшись, промолчал. Хм, не безнадежен. Хмыкнул про себя Матвей. Во всяком случае, мысли иногда мелькают. Если воин избегает боя. «Это не воин!» — высказался араб после короткого молчания. «Умный воин вступает в бой там, где ему это выгодно, и тогда, когда ему это удобно». Так воевал Искандер Двурогий, покоривший половину мира. Так поступали и другие великие полководцы. Не остался Матвей в долгу, специально назвав Александра Македонского местным именем. «Значит...» ты предлагаешь мне отложить меч и взять книги?» Прямо спросил араб. «Воин, сражающийся одной рукой, это только половина воина», пожал Матвей плечами. «Настоящий воин не только учится владеть оружием, но еще и старается развить свой ум, научиться думать не так, как думают другие. Я плохо помню трактат, в котором все это описано правильно, но то, что я тебе рассказал, Придумали давным-давно очень мудрые люди. Если бы у меня было всего три таких десятника, мой клан не прятался бы в этих развалинах, уважительно протянул шейх, внимательно слушавший их спор. Война — очень дорогое дело, почтенный, не смолчал Матвей. И прежде чем начать драку, подумай, как ты ее закончишь, и убедись что эта драка не станет для тебя последней. «Еще немного, Хафис, и я отправлю тебя с этими людьми учиться у них, как надо правильно воевать и управлять людьми!» Задумчиво проворчал шейх, разглядывая Матвея, как какого-то диковинного зверя. «В том нет нужды, почтенный. Достаточно просто привести ему трактаты ваших философов и мудрецов, которыми всегда славилась эта земля. Быстро нашелся Матвей, сообразив, что это могут быть не просто размышления. «Ты можешь назвать имена?» Моментально отреагировал шейх. «Ибн Сина, Улугбек, Умар Хайям — все эти люди считаются великими мудрецами и учеными», назвал Матвей первых, кого сумел вспомнить. «Ой, не просто десятник!» Еле слышно проворчал Ахмедхан с заметной растерянностью. Ему в этот вечер пришлось не сладко. Крепко выпившие арабы желали побеседовать с гостями из гор, и потому толмач трудился, не покладая языка. Он даже слегка охрип, переводя все сказанное. Простыми только вилы бывают. Так же тихо отозвался Матвей. Не святое семейство задумалось, и парень. Воспользовавшись моментом, отправился на свое место. Главное, на его взгляд, было сделано. В голову буйному сынку шейха удалось заронить мысль, что связываться с сотней себе дороже. А до чего он там додумается дальше? Только его криминальные проблемы. Казакам с ним детей не крестить. Усевшись в одном ряду с остальными десятниками, Парень глотнул айрана и, взъерошив пальцами чуб, принялся анализировать все произошедшее. Да, было сказано много необычного. Но кто сказал, что станичник, окончивший церковно-приходскую школу, не может знать по именам восточных ученых? Уж церковникам про них точно известно. А самое главное, что поп, который когда-то учил Матвея, Давно уже приставился, а значит, выяснить точно, преподавал он своим ученикам что-то подобное или нет, просто не представляется возможным. Неспешно попивая айран и закусывая его пряной, просеной лепешкой с кусочками баранины, Матвей то и дело ловил на себе задумчивые взгляды толмача. Ахмед хан, будучи офицером разведки, сходу сообразил, Что такой казак может оказаться серьезным подспорьем в его делах. Но вот как его перетащить в свою службу, даже не представлял. Ведь реестровый казак, да еще и пластун, к тому же кузнец, это не рядовой рубака, которого можно выдернуть одним приказом. Все эти мысли Матвей легко прочел на задумчивой физиономии толмача. Но, как ни странно, догадка эта его никак не напрягла. Парень словно знал, что подобного перевода просто не случится. Откуда? Он и сам того не понимал. — Говоришь, поп у вас знающий был? — задумчиво переспросил Толмач, привычно покачиваясь в седле. — Он! — спокойно кивнул Матвей. — Но сам посуди. Откуда б мне еще о том узнать? Вот и я думаю. Откуда? Ехидно отозвался Ахмедхан. Большого ума был старик, добавил парень, не реагируя на его подначку. Помню стихи разные нам наизусть читал. Красиво. Говорил, ежели хотите память хорошую иметь, стихи пиитов всяческих учите. В жизни может и не пригодиться, а память лучше станет. А память. Она пластуну обязательно потребна. Матвей! Вот только не надо лаптем деревенским прикидываться! Чуть усмехнувшись, фыркнул поручик разведки. Не получается у тебя. Чего это не получается? Удивился Матвей, все это время тщательно контролировавший каждое свое слово. Глаза выдают. А что не так с ними? «Умные, больно и внимательные. И не напоминай, что ты пластун, я помню», — добавил Ахмед-хан, лукаво улыбаясь в бороду. «Лучше скажи, где еще ты учился?» «Я и сейчас учусь», — помолчав, негромко ответил Матвей. «У тебя». «Был старик один, так он любил повторять, что любое знание на пользу». Вот я и решил так жить. Вижу, что интересное и что можно будет как-то для своего дела приспособить. Так сразу, начинаю вопросы задавать, учиться. «Занятно!» — удивленно хмыкнул Толмач. «Умён тот старик был. Хотя странно, ведь в Писании сказано, во многих знаниях многие печали. Умножая знания свои...» умножаешь свои печали я что-то не пойму поручик ты мусульманин или православный не удержавшись поддел его матвей тихо ты просил же тут же зашипел на него ахмедхан хм, так нет никого усмехнулся матвей а что просил помню не изволь волноваться мусульманин я потому сюда служить и отправили вздохнул Толмач. «Описание читал, и не один раз». «Печали умножал», — снова поддел его парень. «Хе, и их тоже», — усмехнулся Ахмед-хан в ответ. «А вообще по службе нужно было. Я ведь тебе рассказывал. В этих местах кого только не встретишь. Арабы, курды, езиды, копты. Черт в ступе». Иной раз смотришь, как они Богу молятся, и волосы дыбом. То ли молебен служат, то ли идолу требу справляют, и каждый считает, что именно так будет правильно. Ну, таких и на Руси хватает. Хлысты всякие, пятидесятники. Тоже без стакана не разберешь, кому молятся, — понимающий кивнул Матвей. — Знаю. «У нас тоже таких хватает», — вздохнул Толмач. «Слушай, а с чего ты вдруг решил про науки заговорить?» Вернулся он к начатой прежде теме. «Помнишь, когда я кувшин из человека сбил? Шейх Сотника спрашивал, может ли он отдать меня ему, чтобы я его пастухов учил?» «Помню, конечно. Думал, ты там его и прирежешь», — фыркнул Ахмедхан. Глаза сверкнули, словно у оборотня какого. Про нас говорят, что мы готовы кого угодно зарезать. Это они с казаками дел не имели. С тобой, к примеру. Вот уж где головорез. Это кого я без причины зарезал? Деланно возмутился Матвей. Пока никого. Но ведь и поход еще не закончен. Поддел его толмач. «Ты слушать будешь? Или станем ядом мириться?» Деланно возмутился Матвей. «Прости! Хе, не удержался!» — рассмеялся Ахмедхан. «Бог простит!» — отмахнулся парень. «Так вот, после того случая я и решил, что надо сделать так, чтобы он сынка своего с нами не отправил. Учиться. Сам понимаешь, нам такой соглядатый и даром не нужен. И ведь не прирежешь ночью. Тогда за нами весь клан бегать станет, чтобы узнать, что с ним случилось. Это сейчас они с папашей, как кошка с собакой. А случись чего с сынком, не отбрехались бы. — Тут ты прав, — чуть подумав, согласился Толмач. — Во всем. Но зачем было так унижать сынка? — Это чем же я его унизил? — растерялся Матвей от такого захода. — Он сын шейха. Считай местного царька. Выходит принц крови, а ты его как щенка, нашкодившего носом в лужу в его неграмотность. — Если ты не знал, то мусульманин обязан в своей жизни прочесть только одну книгу. — Коран. — Тут же отреагировал Матвей. — Знаю. Но ведь в Коране нигде не сказано, что правоверный не должен читать другие книги и отказываться от всех наук. Напомню, что лучшие врачи и те, кто за звездами смотрит, отсюда и пошли. Да еще эти, как их, математики, сделал вид, что едва вспомнил, как оно правильно называется Матвей. «Астрономы!» — поправил его Ахмед Хан, окидывая парня задумчивым взглядом. — Опять запутать меня пытаешься? Сам ведь помнишь все прекрасно. — Забыл. Сам знаешь, коль долго не вспоминаешь чего, то и забыть недолго. А затем мне эти названия в станице. Это в школе интересно слушать было, а после не до того стало. Землю надо было пахать, в кузне работать. Не до математики стало. Понимаю, кивнул толмач. Иногда мне нашу систему обучения самому уничтожить хочется. Неожиданно добавил он. Чего уничтожить? нашелся Матвей, делая вид, что не понимает, о чем речь. «Правила, по которым во всякие военные училища и университеты принимают. Коротко пояснил толмач. Не поверишь! Но даже меня, человека, который был принят на полный государственный кошт по высочайшему указу, и то изгнать пытались. Всякое дурачье потомственное, титулованное. Сами ничем кроме пьянства, да мамзелик не интересовались, учиться не желали вовсе, а мое рвение им поперек горло было. Ох, и натерпелся! Ахмед Хан покрутил головой словно отгоняя неприятные воспоминания. «Слава богу, хоть не все такие!» — в тон ему отозвался Матвей. «Есть и толковые офицеры. Мало, но есть». «Вот именно! Мало!» — скривился Толмач. «Знаешь, на чем наша армия по сию пору держится?» «На простых линейных офицерах». «Гвардия! Просто кучка фанфаронов!» у которых в башке только одно. Они лучшие, и, случись война, должны умереть за Отечество и Государя. А как-то война случается, они от нее как черт от лада нашарахаются. Изредка какой офицер прошение в действующую армию подает? Они предпочитают карьеры на паркете делать или у трона интриговать. Ты тогда верно сказал. Я рядом с вами душой отдыхаю. Все просто и понятно. Вот мы, вон враг. И есть задача, которую мы выполнить должны. А в штабах такая клаака, что и сказать противно. Вроде офицеры, дворяне. А интригует и наушничают так, что иной раз хочется за револьвер схватиться. Мерзко! Снова тряхнул Ахмедхан головой. — Что-то я разговорился не к месту. — Накипело, вот и говоришь, — отмахнулся Матвей. — Да ты не беспокойся, я никому о разговоре этом сказывать не стану. Да и кто мне поверит? Казак-станичник и офицер разведки, который ему вдруг исповедаться решил. Так не бывает. — Бывает, как видишь, — грустно улыбнулся Ахмед-хан. — Я с тобой поговорил и как дома в родных горах побывал. Да и собеседник ты добрый, слушать умеешь. — Давно ты тут? — осторожно поинтересовался парень. — Восьмой год пошел. Ого! И все при штабах? — Слава богу, нет. Приходилось и одному по пустыне побродить. Было дело. Дервишем прикидывался или просто паломником? «Паломникам!» — одобрительно усмехнувшись, кивнул Толмач. «Как вспомню, так по сей день в дрожь бросает. Два раза думал, все, не вернусь домой. Разбойники!» «В первый раз змея! Ужалила, я и охнуть не успел. Да повезло! Туареги нашли и выходили. А в другой раз британские солдаты повеселиться решили» хорошо рядом большое поселение было местный шум подняли офицеры вмешались поняли что за убийство простого паломника могут на пустом месте головную боль поиметь погоди туарыги удивленно переспросил матвей ежели я правильно помню они на севере африки недалеко от египта обитают там еще алжир рядом говорю же Тебе в нашей службе самое место! проворчал Ахмед Хан, удивленно покачав головой. «Сходу важное зацепил. Не гожусь я для службы, отмахнулся Матвей. Приметен, больно, ткнул он пальцем в свой шрам. Да и языками не владею. Кто ж поверит, что тот же паломник может с такими плечами быть? А какой должен быть паломник? Лукаво поинтересовался толмач, с интересом поглядывая на него. Паломник, он в путь пешком идет. Выходит, должен быть усталым, сильно загорелым, сухим и слегка голодным. А на меня глянешь, сразу видно, что вой. Одни кулаки чего стоят?» Покрутил он в воздухе означенным предметом, напоминавшим пивную кружку. «Да уж...» Окинув его оценивающим взглядом, вынужден был согласиться толмать. — Скажут, что кузнец, сходу поверишь. — Вот и я про то. — Жаль. Вот ей-богу жаль. Мне б такого напарника можно было бы еще лет десять в этих местах продержаться. — вздохнул Ахмедхан. — ну, слуга из меня хреновый усмехнулся Матвей. «Иному господину могу и башку отшибить. Норов-то его не спрячешь. Казак — птица вольная, никому не кланяется. Только Богу и церкви, да кругу казачьему». «М-да, вот об этом я как-то не подумал», — почесал толмач в затылке. Я охраной тебя никак не назвать». Не того я тут чина, чтобы охрану свою иметь. Да уж, толмач с охраной это дивно. Рассмеялся Матвей. Как думаешь, там, в штабе, уже знают, кто-то на самом деле есть, или еще нет? Это ты к чему? Моментально подобрался Ахмедхан. Да приметил я, что в штабе том почти все офицеры с офицерами иных государств дружбу водят, могут и проболтаться. «Проболтались бы, коли знали!» — отмахнулся Толмач. «Меня ведь и им представили, как горца из наших мест, который в этих местах давно живет. Остался после того, как в хадж сходил». «Погоди, так ты хаджи?» — поперхнулся Матвей. «Или это только так, сказочка?» «Хаджи!» — помолчав, тихо вздохнул Ахмедхан. И полное право на зеленую чалму имею. А по сказочке, как ты сказал, шел да не дошел. Заболел в дороге, а после так тут и осел. Так и брожу по дорогам местным. Все никак не соберусь до Мекки дойти. Так часто бывает. Особенно, ежели человек духом не стоек. Однако, — удивленно протянул про себя Матвей, — А ведь мужик и вправду настоящий офицер. Вернись он домой в зеленой челме, его в горах на руках бы носили, а он тут лямку тянет. Они выехали на очередной холм, и Матвей, оглядев окрестности, в свою подзорную трубу задумчиво проворчал. Дурная эта история. Ты о чем? Не понял Толмач. Да поход этот. Дурная затея. Глупая, как и сама война. Иностранцы за свою машну дерутся, а мы лезем. — С чего ты так решил? — с интересом уточнил Толмач. — А с того, что прежде тут французы с британцами заправляли. А теперь вон, немцы их выжимают. Выходит, за колонии они воюют, а нам с того никакого навару. — А почему именно немцы? не унимался Ахмедхан. «Винтовки? Что винтовки? Из тех винтовок, что мы трофеями брали, большая часть немецкие. Скажешь, что их просто сюда продали? Но ведь к винтовке еще и патроны нужны. Их тут сам не соберешь. Вот и выходит, что немцы-британцев подвинуть решили. И для того свои винтовки местным продают. И продают много». «Среди тех, что я видел, старых стволов почти нет. Зато британское оружие почти все старое». «Да, Матвей, тебе с твоими умениями и вправду в разведке самое место». Растерянно проворчал толмач, разворачивая коня. «Так я в ней и есть. Пластун — та же разведка, только для воинства казачьего», — усмехнулся парень в ответ, толкая жеребца каблуками.